Проблема близкого человека, связанная с его здоровьем, это всегда в первую очередь его проблема, а не ваша. Поддерживайте, помогайте, но не контролируйте человека с сахарным диабетом, даже если речь идет о ребенке. Гиперопека, запреты, одергивание принесут больше вреда, чем пользы. Собственная мотивация больного с сахарным диабетом на правильный образ жизни и своевременное применение лекарственных препаратов легко может оказаться подавленной гиперактивными родственниками. «Доктор, у нас опять высокий сахар. У вас обоих?» «Конечно нет, у моего мужа. Поругайте его, доктор, он опять наелся шоколада». Первое. Не искушайте человека с диабетом. Второе. Здесь мы говорим прежде всего о лицах с диабетом второго типа, которым предписан весьма строгий режим питания.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 Человеку, страдающему сахарным диабетом, полезно много двигаться. Можете подарить ему собаку, гулять придется регулярно. Не забудьте перед прогулкой вместе перекусить. Возьмите с собой пару яблок и съешьте их во время прогулки. Это поможет предотвратить гипогликемию. Четвертое. Умейте распознавать симптомы острых осложнений диабета. Гипогликемии и высокой гипергликемии. Пятое. Научитесь измерять глюкометром сахар в крови. Шестое. Попросите врача вашего близкого человека записать для вас алгоритм действий на случай, если ваш родственник потерял сознание из-за очень низкого или очень высокого уровня сахара в крови. Седьмое. Будет очень неплохо, особенно если диабетом болен ребенок или пожилой беспомощный человек, совместно пройти обучение в школе диабета. Это поможет избежать многих мифов о жизни с диабетом и предотвратить его осложнения. Восьмое. Не драматизируйте ситуацию. Пациенты с диабетом могут вести полноценную жизнь, но при условии, что лечение проводится регулярно и эффективно. Девятое. Не надо консультироваться с целителями, шарлатанами и знакомыми всезнайками. Не надо искать разрекламированных чудодейственных препаратов. Всегда советуйтесь с врачом.